Глава 26. Арена Арина. Не успела в голове как следует укрепиться мысль, что у меня теперь вся жизнь впереди, как тут новое потрясение. Я теперь управляющая этого замка. Да как так-то? Да я ж ни черта не смыслю в здешних реалиях. Примерных цен на рынке, и тех не знаю. Вот сколько, к примеру, стоит отрез ткани, достаточное для того, чтобы пошить шторы? А масло, которым следует смазать дверь? А ковры или полироль для мебели? А? Ладно. Хрен с этими мелочами. Тут еще как-то можно разобраться. Как быть с магией? В какую сумму обходится хотя бы обогрев полов? Это же не электричество. счетчик не поставишь. Или поставишь. Мамочки, как сложно-то. Нет, я рада в самом деле, несмотря на свалившуюся ответственность. Верю, что пусть и не сразу, но сумею разобраться во всем этом и навести порядок, но... Это же насколько нужно отчаяться, чтобы на такую ответственную должность взять человека без законченного высшего образования, практически с улицы. Да что там с улицы? Из другого мира? Нет, тут определенно был какой-то подвох. Я с подозрением покосилась на Аркенуса. Может, он так просто пошутил, а я уже и уши развесила? Под моим требовательным взглядом Властелин несколько смутился и отвел взгляд. Так мне это уже совсем что то не нравится ари прежде чем ты займешь этот пост я хотел бы попросить об услуге начал он издалека вот это поворот чувствовала же что тут что то нечисто надеюсь не личного характера нервно хохотнула пытаясь развеять напряженную атмосферу «М -м -м, можно и так назвать мне нужно чтобы ты изобразила мою невесту С минуту я молчала, пытаясь переварить услышанное. А после, еще несколько минут, молчала, пытаясь сдержаться и не высказать все, что думаю об этой заразе властелиньей. Вокобель! Догадываюсь я, в каких позах придется изображать невесту. А с виду казался приличным. И вот серьезно ожидает, что я с радостью ухвачусь за это лестное предложение думает, раз место фаворитки вакантно, так все. «Можно теперь и поприставать к несчастным обездоленным попаданкам? Да я на него Марка натравлю. Скажу, что он его булочку сожрал». «Ненадолго, буквально несколько дней», — добавил он, не дождавшись ответа. «Но не сволотали? А что ж дней, а не сразу ночей?» «Я не хотел сначала тебя впутывать. Думал, сам справлюсь, но это менее эффективно. Да и не уверен, что достигну нужного результата. А вот давай без подробностей». Не выдержала я и плотнее прижала к себе одеяло. Конечно, самому этим заниматься неудобно, а не надо было всех девушек выставлять из замка, вот и не было бы таких проблем. Но, признаться честно, я была готова при первом же намёке бросить этим одеялом в Аркенуса и... Хм... И что потом? Бежать по коридору? Звать Марка? Заблужусь ведь. Хотя, пока Арк будет выпутываться из-под одеяла, Я могла бы схватить вон ту бутылку с зеленым вином и треснуть его по макушке. И ведь сама же поперлась ночью в одном халате в спальню к неженатому мужику. Что еще он мог обо мне подумать? Вот и предложил тепленькую должность. Мм, бабник! Конечно, если не хочешь, я и слова не скажу. Сам к воингам отправлюсь на эти несколько дней. Так ты еще и предлагал мне сделать это у военгов? выдала я почему то зацепившись именно за эту фразу не то чтобы принципиально где именно он предлагал мне заняться непотребством но а где еще я могу предложить изображать принцессу рисуэлу в этом весь смысл нужна веская причина отправиться к вайингамм не вызывая особых подозрений а что может быть весомее чем заявление что я беру в жены их дочь рисуэлу которую ты и будешь изображать если согласишься конечно «А, так вот что значит изобразить невесту», — протянула я, чувствуя, как кровь прилила к щекам. «Ну да. А ты о чем подумала?» В глазах эльфа отразилось недоумение. «Ммм...» mm. «Да так, в общем-то, и подумала. Сразу. Как только ты заговорил, сразу все и представила. Прям цельная картинка возникла в голове». Поспешила заверить его, натянуто улыбаясь. Несколько секунд Аркенус рассматривал меня с явным подозрением после чего едва заметно улыбнулся и покачал головой. «Так ты согласна? А что для этого нужно? Кто вообще эти ваенги Королевская семья, которая правит на человеческих землях. Ты заменила их дочь, и мне нужно знать, кто именно из них причастен к твоему появлению в моем замке». В главе арка промелькнули угрожающие нотки, от чего мне стало несколько не по себе. Неуютно завозившись в кресле, подтянула одеяло повыше. Вот такой Арк мне не очень нравился. И что будет, когда найдешь? В благодарность пожмешь шею за то, что познакомил с такой катастрофой, как я?» Хмыкнула, чтобы развеять обстановку. Арк невольно улыбнулся в ответ, отчего его лицо тут же преобразилось, и он вновь напомнил мне того эльфа, которого я так самозабвенно тискала вчера за уши. «Да уж, подозревая, с властелиньями ушами еще никто так не обращался. В первую очередь... Мне нужно узнать, каким образом им это удалось провернуть. Путешествовать между мирами способны единицы. А еще и перетаскивать кого-то из чужого мира в наш по пальцам можно пересчитать. И я среди них не знаю никого, кто подходил бы под описание той магички, с которой ты заключила сделку. И что мне не нравится больше всего, она после этого каким-то образом пробралась в мой замок, не задев охранную систему. Конечно, скорее всего, задействованы древние ритуалы, Парочку я и сам знаю, но хотелось бы убедиться наверняка. «Уверен? Может, я просто описывать не умею, а на самом деле ты прекрасно знаешь эту мэмру. Нельзя ли как-то пробраться в мой мозг, посмотреть? Магия на это не способна?» «Не уверен, что получится без последствий для тебя. Ты — дитя чужого мира. Наша магия может негативно сказаться на тебе». Поморщился Арк, но прежде чем я задала закономерный вопрос, поспешно добавил «Нет». «Целительство — это совсем другое. Не пугайся. Я говорю о вмешательстве в ауру и сознание. Так что только по старинке. Наведаться в гости к твоим родственничкам, побеседовать с ними в приватной обстановке. Кто покажется знакомым, ткнёшь пальчиком. Заодно узнаем, куда делась настоящая рисуэла. А сам ты все это узнать не сможешь, да? Почему же? Могу. Но вся эта ситуация с вайнгами тянется уже очень долго». «Если честно, их интриги и попытки свергнуть меня уже основательно надоели. Я могу просто стереть их замок с лица земли. Но так и не узнаю, ради чего все это было и на что они рассчитывали, провернув эту аферу». Марк мрачно улыбнулся, буквально источая холод и порождая у меня желание все же треснуть его бутылкой по кумполу. «Да ты совсем тиран!» — протянула я задумчиво. «Осуждаешь?» — тут же живо заинтересовался он — а в его глазах промелькнула непонятная мне эмоция. «Да я вообще дико толерантный человек. Думаю, тебе виднее, чего они там заслужили, а чего нет». Пожала плечами я. «Но знаешь, эти Вайнге спасали свою дочь. Их можно понять. Впрочем, при этом они подсунули меня на алтарь. А себя мне жальче. А с другой стороны, я все равно умирала и сама согласилась на сделку. Опять же, это все привело к тому, что ты меня спас. Но они не могли этого предвидеть. «Да и зачем тогда настаивать, чтобы я обязательно умерла от твоих рук?» Арк не торопил, с интересом слушая мои рассуждения. Понять по его лицу, о чем он в тот момент думал, было практически невозможно. Но вот с простым эльфом его сейчас точно не спутать. Темные властелины есть. Ладно, убедил. Едем к ним в гости. «Буду этой и Христанеллой, твоей невестой. Только чур на честь девичью не посягать». «Отношения между подчиненной и работодателем недопустимы», заявила непреклонным тоном, мысленно прикидывая, стоит ли теперь таскать с собой бутылку, которой можно треснуть по голове в случае непредвиденной ситуации, или и вовсе подготовиться как следует, найти где-нибудь неприкаянную ножку от табуретки,